Тогда Сенцов и заметил то, о чем сказал теперь Прокудину, что там есть куда посадить у два, а теперь сами ехали в этот медсанбат. Сенцов разрывался между двумя желаниями поскорей доехать и поаккуратнее вести Серпилина. Растрясешь, больше крови потеряет, а позже на пять минут привезешь опоздаешь с операции, может из-за этого погибнуть. В таких случаях неизвестно, что лучше, что хуже. Все-таки решил ехать побыстрее, хотя каждый раз, когда на лесной дороге под колеса попадало какое-нибудь корневище, вздрагивал, словно его самого били телом о землю. И, не сознавая нелепости того, что говорил, несколько раз повторял водителю, Выжимай, выжимай сцепление, выжимай. Что ты дергаешь? Как будто серпильно везли в этой машине. Хотя его везли на бронетранспортере, и там был другой водитель, который по-другому выжимал сцепление на этих ухабах. Пока человек жив, про него никогда не говорят смертельно ранен только задним числом после смерти. А до этого, как не безнадежно положение, все равно, говорят, тяжело ранен. Именно так и сказал Бойко Захарову, найдя его по телефону на командном пункте корпуса, откуда Серпилин уехал меньше часа назад. За десять минут перед этим Бойко звонил туда же к Миронову, и, разговаривая с Захаровым, спрашивал, где командарм. Захаров ответил, что, прилетев на У-2 из дивизии, он уже не застал Серпилина. Тот не дождался, уехал один к Кирпичникову. Узнав, что командарм в дороге, Бойко сказал, что ничего сверхсрочного нет, позвонит к соседям, когда Серпилин туда доедет. И вдруг снова позвонил с Мироновым, Говорить не стал, попросил сразу передать трубку члену военного совета. Если он еще там и без предисловий сказал по телефону то, что только что сам услышал по рации от Прокудина. Первый тяжело ранен, находится без сознания, его везут от места ранения на хутор Плесенки. От себя Бойко добавил, что хутор этот располагается в треугольнике между дорогой Могилев-Минск, лесной дорогой на Буйниче и опушкой урочища Вербова. Как сообщил Прокудин, там есть посадочная площадка для У-2. Главному хирургу армии уже приказано вылететь. В санитарное управление фронта сейчас звонят одновременно по другому телефону. Захаров... Несколько секунд молчал, держа трубку. Молчал и Бойко на другом конце провода. «Командующему фронтом доложили?» — спросил Захаров. «Как только закончу разговор с вами, доложу. У меня все». «Сейчас полечу туда, раз там есть площадка», — сказал Захаров. «У меня самолет здесь». «Ясно», — сказал Бойко и повторил. «У меня все». Наверное, спешил доложить во фронт. Да и как иначе, раз командарм выбыл из строя. Должен сразу же брать командование на себя. Захаров положил трубку и посмотрел на командира корпуса Миронова, уже понявшего, что произошло что-то чрезвычайное. — Где летчик? — Вызывайте его, полечу, — сказал Захаров. — Вы его покушать отпустили, — напомнил адъютант Захарова. — Беги за ним немедленно, крикнул Захаров. — Пусть все бросит и к самолету. Летим! Он оглянулся. В палатке кроме них был офицер оперативного отдела, наносивший на карту последнюю обстановку. Взяв под руку Миронова, Захаров вышел из палатки и, только отойдя, несколько шагов сказал — Командарма тяжело ранили. Везут сейчас в медсанбат в Плесенке. Полечу туда. За последние дни, при небольших сравнительно потерях в боях, было особенно много всяких случайностей, из-за того, что все плотнее окружали немцев, а те все отчаяннее вырывались и мелкими, и большими группами. И летчики гибли, и офицеры связи, и самые неожиданные люди оказывались убитыми или ранеными в самых неожиданных местах. Но сколько не привыкай к этому, а все равно с Серпилиным, как обухом по голове. «Как? Где?» — растерянно повторял Захаров, идя с Мироновым к своему стоявшему на краю поляны У-2. «Только что у тебя был. Какой дорогой его отправили? Не знаете, что у вас в собственном расположении происходит?» «Не в силах сдержаться», — крикнул Захаров. «Подвели командующего под пулю?» Бойко не сказал ему по телефону, как ранен Серпилин, но Захарову почему-то казалось, что именно под пулю. Миронов стал объяснять, что наоборот. Это, едучи к нему, командующий спрямил, прибыл от соседа по дороге, которая с утра обстреливалась. А он как раз отговорил ехать обратно по этой дороге, просил не спрямлять, показал по карте объезд. И командующий, уезжая, согласился, сказал, «Ладно, тебе дороже, объедем». Вот и объехали, — горько сказал Захаров, думая о том, куда же все же ранен Серпилин. Какая это рана, если сразу без сознания? И, содрогнувшись, впервые подумал, возможно, даже и убит, только не захотели сообщать открытым текстом. И, продолжая идти об руку с Мироновым, которого как взял, так он от растерянности и не отпускал, все сжимал рукой под локоть, услышал над головой стрекот самолета. На полянку садился еще один У-2. Летчика, с которым прилетел Захаров, еще не нашли. Захаров вспомнил, как, отпуская, разрешил ему час отдохнуть. Может, И есть не пошел, а лежит под деревом и спит. Ищи его теперь. — Кто это прилетел, как думаешь? — спросил Захаров у Миронова, показывая на самолет, который чуть не задел при посадке за деревья. Я с ним полечу. — Должно быть, мой оператор в дивизию летал. — Да, восьмерка, наш, — сказал Миронов и заторопился навстречу самолету. Может, и заправлять не надо? Тут всего лететь-то минут двенадцать.